Глава 7 Призрачный коготь Риндзина. Лететь пришлось так долго, что я успел рассмотреть черные стены провала, пестревшие огненными прожилками и изрыгающими дымные выхлопы. Будто этажи за стеклянной дверью лифта мелькали массивные врата с пламенеющими цифрами и мерцающими печатями. Чем глубже я падал, тем меньше света было вокруг. Я уже не видел стен, но по удалявшимся от меня печатям врат догадывался, что провал расширяется, как нижняя половина песочных часов. С каждой секундой становилось жарче, но на здоровье это пока не отражалось. Наконец, настал момент, когда я оказался в абсолютной мгле, сквозь которую не пробивались даже свечения печати и отблески полыхающих номеров на вратах. Так что, когда я разбился, я ощутил лишь короткую вспышку боли и увидел сообщение вы мертвы до перерождения 9, 8, В полной темноте мелькали цифры таймера, а когда время истекло, я будто вознесся со дна и взлетел над окаянной брешью. Все снова погрузилось во тьму, в которой вспыхнули буквы. Соприкоснувшись с астралом, вы вспомнили забытые умения, однако ваше новое тело слабо, а потому развивать способности вам придется заново. И я появился на погосте окаянной бреши. Интересный процесс перерождения. Замерев, я осмотрелся. Мир виделся мне в сепии однотонным. Интерфейс был полупрозрачным, шкала опыта обнулилась. Следующая смерть станет последней. Даже я не видел собственного тела, но чувствовал его. Погост уже был окружен, в первом ряду отцепления выстроился рейд Кецаля, взявший вторые уровни. Я их видел, но не слышал ничего, кроме белого шума мира духов. Рты призванных открывались, должно быть, игроки удивлялись, почему меня так долго нет». Ничего, пусть ждут, сколько влезет. Сейчас важно не суетиться и все тщательно продумать. Открыв профиль, я изучил вернувшиеся навыки, и первое, что заметил, никаких божественных навыков и перков не сохранилось. Зато остались классовые и выученные. стандартные оружейный и безоружный бой, полезные скрытность и ночное зрение, и бессмысленные здесь картография, верховая езда, плавание и убеждение. А еще... Медитация первого уровня. Медитируя, вы ускоряете восстановление духа на 10%. Долгие часы медитации выльются в усиление духа. Устойчивость первого уровня. Сопротивление всем видам урона повышено на 1%. Острота боли снижена на 1%. Из нужных боевых приемов остался только кулак-молот, причем самый обычный. Впрочем, его хватит. Я перешел к особым способностям и выругался. Глубинная телепортация отсутствовала. Навык не божественный, но явно заточенный под спящих. Ладно, что у меня в сухом остатке. Духовные оковы. Создает зону притяжения душ погибших игроков радиусом в 30 метров и удерживает их в течение часа. Владелец духовных оков вправе решить. Воскресить погибших на месте, переместить их в точку возрождения или удерживать души до истечения срока. Жуткий вой первого уровня. Вы воете, нагоняя страх на своих врагов. Кровь леденеет в их жилах, душа уходит в пятки, а волосы встают дыбом, когда они панически бегут прочь. Срок действия – 10 секунд. Радиус действия – 10 метров. Полет. Вы можете летать без ограничений, не требует маны. Ясность. Особое состояние, в котором ваша скорость многократно повышается, и вы предугадываете движение противников. Урон, наносимый воздушными приемами в состоянии ясности, удваивается. Стоимость использования – 100 за активацию и дополнительно 100 единиц духа за каждую секунду состояния ясности. Неплохо. Жаль, что отняли телепортацию, но четыре оставшихся имбообилки оставили пространство для маневра. Классовые навыки – имитация, сокрытие сущности, литургия и освобождение. Первый будет полезен, если суметь развить его до полного копирования внешности. Второй здесь вообще не нужен. А вот контроль и антиконтроль очень помогут. Жаль, у литургии суточный откат надо будет использовать почаще, чтобы прокачать. На поздней стадии игры она может быть очень полезна, хотя мне бы первый день пережить. Я перешел к списку перков, сохранились все, кроме божественных. Понятно, что снежный бродяга и полярник здесь не пригодятся, но вот остальное... Величайший каратель, плюс 25% к урону против других игроков. Внезапность, а такое первым, вы гарантированно сбиваете противника с ног. Вторая жизнь. После смерти вы воскреснете на том же месте с полным здоровьем. Герой подземелий. Плюс 25% к урону и скорости передвижения в инстансах. Крепкий хребет. Плюс 50% грузоподъемности. Первооткрыватель. Плюс 100 метров к радиусу обзора. Плюс 10% к скорости верховой езды. Призрачный коготь Рензина. неумение не вещь, но божественный отпечаток, слившийся с вашей сущностью. Будучи безоружным и окруженным врагами, вы получите Призрачный Коготь Риндзина, Повелителя Драконов. Базовый урон когтя всегда равен уровню противника. Притяжение. Добыча из поверженных вами противников автоматически переносит в инвентарь. Юный Гладиатор. Плюс 5% к урону в боях против игроков. Плюс 5% к навыку устойчивости в боях против игроков. Плюс 10% ко всем основным характеристикам. Я прокрутил список несколько раз, пока не обратил внимание на кое-что странное. Призрачный Коготь Риндзина? «Что это и откуда у меня этот перк?» «Наверное, приобрёл на Ордалии». «Помню, когда снова очутился в храме Бегемота, смахнул сообщение». «К сожалению, в окаянной бреши доступа к достижениям настоящего скифа нет». «Но выяснить я всё же смогу. Нужно только дождаться, когда закончится игровой день, и зайти в профиль персонажа через коммуникатор». «Бездна! Не о том думаю! Может статься, второго дня на играх у меня не будет. С когтем разберусь в ближайшее время, оружия-то всё равно нет». Мир мигнул, помрачнел, края поля зрения залила чёрным. Связь вашей души с телом тает. Вернитесь в него, иначе вас ждёт принудительное воскрешение с эффектом отчаяния. Минус 25% от объёма жизни. До принудительного воскрешения 59-58. Так-так-так. Почувствовав, что начинаю паниковать, я взял себя в руки. Быстро промотал список дальше, туда, где сохранившиеся награды за достижения. Пассивная аура «Величайший мститель». Минус 25% от урона и показателя защиты всех ближайших противников. Бонус – сокровищница первого мага, путь отваги. Плюс 5% к шансу оглушить противника на одну секунду при любом нанесении урона. Бонус – я в огне, я сам огонь. Плюс 100% очков жизни. В конце списка были мои ремесла. Кулинария и начертания опустились до первого уровня. Да и черт с ними. Стоп. Мысль, пришедшая в голову, требовала подтверждения. Быстро глянув профиль, я убедился, что характеристики поднялись на 10 очков за счет юного гладиатора. Очки жизни удвоились благодаря достижению «я в огне, я сам огонь». А не так уж и слаб будет сегодня проклятый всеми калека. Оставшиеся секунды я лихорадочно разносил важные способности по панели управления. Мысленные команды прекрасно работали, но видеть перед глазами таймеры откатов и наглядные иконки навыков всегда полезно. Разнообразие способностей – хорошо, но в критические моменты что-то тупо может вылететь из головы. Владея я телом, слышал бы, как колотится сердце. От того, удастся ли мне сбежать, в небо, куда еще? Зависит судьба клана и спящих. А может, еще и миллионов неграждан, если эта хрень с некрозом ткани нежити реально работает. До принудительного воскрешения оставались две секунды. Я сделал шаг, ощутил материализующееся тело и разочарованно выдохнул. Проклятый калека еще действовал. Теперь всё зависело от того, сработает ли в мирной зоне жуткий вой. Оцепление разорвалось, народ в ужасе бросился в разные стороны, но некоторые из бойцов Китсаля проигнорировали воздействие и атаковали, когда я начал взлетать. Что-то куснуло за бедро, иконка освобождения стала чёрно-белой. Литургия на Китсаля. Титан-разрушитель упал замертво, погрузившись в сон. А я взмыл к небу. Ага, урон наносить нельзя, а всё остальное можно? На мое счастье, Дебаф никак не сказался на умение летать. Два мага, владевших левитацией, бросились в погоню. Чародейку Юйлань я встретил, резко сменив направление полета к ней. Она попыталась наколдовать превращение в овцу, но я сбил каст, врезав ей кулаком. То есть я бил кулаком, но потом произошло что-то странное. Продолжением руки стал полуметровый призрачный коготь. Моя фигура вспыхнула быстро сошедшим огнем. «Вы безоружны! Активирован призрачный коготь Ринзина!» Коготь вошел в грудь Юйлань. Ноль урона, зато чародейка потеряла концентрацию и с воплем рухнула с 30-ти высоты. Второй маг замешкался, увидев печальный конец чародейки. Левитация – хорошая магия, но на низких уровнях ее сложно удержать, если тебя бьют. Пока Юйлань падала, я воспользовался имитацией и скопировал ее класс, чтобы развить навык. Внизу царил хаос, и только два тела замерли без движения – Юйлань и кицаля Страх еще действовал, и большая часть игроков носилась как безголовые курицы. Больше не обращая на них внимания, я рванул к провалу. В полёте, осматривая окрестности, я, наконец, глянул и налоги, освобождение, литургия и безоружный бой. Плюс один. Ирита говорила, что игры проходят динамично, потому что уровни и навыки растут очень быстро. Нечто подобное происходило во время Ордалии, так что мне к бешеному темпу не привыкать. а стратегии я думал ещё вчера, когда ворочался в кровати. Всё зависело от того, какие навыки останутся, потому имелись варианты на разные случаи. «Меня обломали не только с глубиной телепортации, но и с мантрами, выученными у аямы Они не отображались в профиле, а когда я попробовал их произнести, ничего не произошло. В бездну обойдусь без отобранных способностей. Необходимое при мне, и даже больше, чего стоит коготь. К тому же я даже не надеялся, что плюс 10 ко всем основным характеристикам от юного гладиатора сохранятся». Просто забыл об этом, ведь для большого диса прибавка мизерная. Здесь же это дало мощный буст. И в сумме получилось 70 очков, что равноценно 20 уровням. Оставалось проверить ещё одну версию, связанную с механикой боссов, охранявших врата. Я влетел в провал и увидел, что первая и вторая печати сорваны. Врата открыты настежь. На входе распластались трупы боссов. Похоже, здесь смоба не исчезает после смерти. Респауна-то всё равно нет. Ниже спускалась группа, бросившая меня в провал. Дестини. Выбитая в стене лестница шириной была метров в пять. Игроки шли, довольно переговариваясь и обсуждая выпавший с первого этажа лут, меня они не видели. Подлетев ближе, я улыбнулся и помчался прямо к ним. Оборотень-фокусник попался под руку первым, его я застал врасплох, подхватив завор от рубахи и вынося за край. «Извини, месси, ничего личного!» — крикнул я вслед, когда он с воплем полетел вниз. Остальные растерянно застыли. Я высмотрел следующую цель и на полной скорости понёсся к ней. Дестини раздобыла лук, но он ей не помог. Стрела сняла мне шесть очков жизни, а второй раз выстрелить эльфийка не успела. Перехватив её за руку, я рванул прочь. Меня осыпали слабыми заклинаниями, зацепила дротиком. Эльфийке это не помогло. Вытянув перед собой визжащую и пытающуюся выцарапать мне глаза Дестини, я сказал, «Вернёшься, скину ещё раз, и тогда будем в расчёте». Договаривал я, уже сбросив ее в пропасть. Разобравшись с лидером группы, осмотрелся. Все больше народа, пришедшего с кладбища, спускалось в провал. Остальные из группы Destiny прижались к стене, переплетя руки. Крайние ощетинились оружием. «Медленно, за мной!» — приказал лофер Уркиш оставшимся, не сводя с меня глаз. «Внутри у нас не тронет». Такую толпу мне было не утащить. Я с сожалением осмотрел их еще раз, выцеливая слабое звено, но никого подходящего не нашел. «Вот так вам и передвигаться теперь по окаянной бреши», — весело сказал я, отменяя полет. Рухнув на несколько этажей, я завис перед вратами десятого этажа. Игроки здесь появятся не скоро, а босс должен быть мне по силам, с учетом дебафа, конечно. Но с моими перками и наградами, у меня только очков жизни теперь 390. К тому же здесь нет штрафов на разницу в уровнях. Я тронул печать рукой и понял, что не могу оторвать ладонь. Тысячи игл вонзились в нее, высасывая кровь. Печать налилась алым, вспыхнула и втянулась в ворота, которые начали со скрежетом раскрываться. «Улучшен навык устойчивости. Плюс один. Текущий уровень. Второй». Изнутри раздался леденящий жилый рык. «Моя жизнь снизилась на 10%. Вот это новость. Получается, чем глубже спускаешься, тем больнее срывать печати? А ниже сотого этажа это вообще гарантированная смерть. Я отпрянул, зависнув над пропастью метрах в десяти от врат». Из тоннеля, ведущего на уровень, высунулась адская тварь, напоминающая египетского анубиса. Человекообразная трёхметровая фигура, псиная голова с длинными заострёнными ушами, полыхающие огнём глаза. Альфа-Риекиц. Демон. Страж врат десятого уровня. Босс подземелья. Смертный! Рыкнул босс, однако границу врат не пересек «Понятно. Идею выпустить всех боссов наружу можно откинуть. Я надеялся, что они выберутся и перекроют путь по лестнице вниз. Не судьба». «Как и драться с альфа и Рейкицем, будучи проклятым калекой». «Хотя босс подземелья, то есть уровни провала своего рода инстанции, тогда герой подземелья частично компенсирует ущерб от дебафа». «Трусливый смертный!» – пролаял Рейкиц, истекая дымящей слюной. Облизнув когти одной лапы, перешел к другой. «Прими бой или умри сам!» Очередной лай Альфа Рейкица оборвался утробным скулежом. Я с атаковал его, сработала внезапность. Ударом тварь сбила с ног, я же сосредоточился на индикаторе очков жизни противника. Не видя абсолютных значений, сложно понять, насколько много у него очков жизни. Первый удар молотом, усиленным призрачным когтем рензина, кританул и выбил 2%. Второй, обычный, снял меньше 1%. Улучшен навык безоружного боя. Плюс один. Текущий уровень. Третий. Массивные лапы с чудовищными когтями распороли мне живот. Слюни босса, которыми он смазал когти, оказались смердящим ядом. Затикало отравление. Каждую секунду снимаю мне три очка жизни. Улучшен навык устойчивости. Плюс один. Текущий уровень третий. Когда безоружка достигла седьмого уровня, жизни и моя, и босса вошли в желтую зону. Я усилил натиск, понимая, что математика на моей стороне. У меня росли безоружный бой и устойчивость. На 20% альфа-риякиц завыл, и рядом материализовалась его копия, которая тоже принялась стенать Два босса превратились в четыре, а потом и в восемь. Копии, кроме одной, атаковали одновременно. Ближняя вдруг взорвалась вспышкой, втянулась под землю, и из-под ног выстрелило трехметровое световое копье, пронзив меня насквозь. Настоящий риякиц простер лапы в мою сторону и начал вытягивать жизни ману. Я ничего не мог сделать. Копье исчезло, когда у меня оставалось лишь 6% жизни. Босс явно вошел в энрейдж. Отхилился, а я, напротив, был на грани. Еще одна копия взорвалась, и в последний момент я успел отлететь. Световое копье вырвалось из-под земли, и, не найдя цель, растворилось в воздухе. «Вон он!» — раздался сверху крик. По лестнице бежал отряд во главе с Кецалем и Маркусом. В меня полетели стрелы и заклинания, но я легко увернулся. «Ого, да он побитый!» — обрадовался Маркус. «Скиф снял печать!» – заорал Кицаль. «Осторожнее, босс! К бою! Все внутрь!» «Делать мне здесь больше нечего. Жизнь будет восстанавливаться долго, да и дебаф здорово тормозит прокачку. Потому сегодняшний день придётся где-то переждать. Причём не в холостую, теряя время, а развивая то, что может принести победу. Жаль, с Альфой не удалось разобраться. Хорошо бы прокачался. Оставив босса драться с игроками, я камнем понёсся вниз, на дно провала. Без зелья здоровья восстанавливаться мне почти полчаса. Лететь пришлось долго даже с полным ускорением. Ночное зрение прокачалось до девятого уровня. Когда промелькнул огнем номер предпоследнего этажа, я замедлил скорость. Увидев 666, остановился, нащупал ногами твердь и сел. Приняв позу лотоса, я обратил взор внутрь себя, на ярко-синее зернышко в груди и расходящиеся от него бледно-голубые линии, каналы духа. Как там в описании, долгие часы медитации выльются в усиление духа. Духа мне понадобится очень много, пора внести в стратегию ясность.